Соня заметила, что не разделяет искреннего гнева подруги. Последнее время ей было приятно слышать о том, как кто-то оказывается объектом мошенничества. Женщина молча курила, а Шура рассказывала дальше. «Теперь то, что тебя касается, подруга». Приходит Тамарка после того свидания и говорит «Бабы, не повторите моих ошибок». Мы, конечно, пожалели ее, даже деньжат подкинули, шуткали, всю зарплату отдала, а ведь у ней дети без элементов, Поговорили, повзмущались и разошлись. Я долго уснуть не могла. Взяла со стола газету, а вдруг во время чтения сон придет. Открываю первую попавшуюся страницу и читаю знакомые тебе объявления, мол, брачное агентство Людмила познакомит и прочее мура. Звоню на следующий день. Какая-то тетка звонким голоском отвечает и обещает познакомить с бизнесменом, который, дескать, уже заждался такую женщину, как я. Встретились мы с этой Людмилой, или как ее там, в парке детства и юности. Отдала я ей за «здорово живешь» пять долларов, и звонит мне вечером мужик. Приглашает на свидание. При встрече я, конечно, обомлела. Какой красавец! Ну да что тебе говорить! А он со мной все про высокие материи. Ушла и со свидания расстроенная. Сразу подумала, не позвонит он больше. Я и рожи не особенно вышла, и образования не имею. В общем, права оказалась. Он не позвонил. Зато звонит Людмила и поет в трубку. «У вас как-то не сложилось, но вы не расстраивайтесь. Ваша анкета останется у нас. Видите, какие у нас люди бывают? Я уверена, со следующим все получится». Я покумекала. «А чего?» «Пусть анкета лежит, каши не просит». И надо ж было наткнуться на еще одно объявление. «Ксения предлагает те же услуги». И черт меня, дуру, дернул звонить. Уже другая курочка отвечает елейным голосочком, мол, спешите, восемь долларов, и вас полковник ждет, не дождется. Я ей при встрече говорю, послушайте, вы скажите честно, есть у меня шанс познакомиться с этим мужчиной? У меня нет образования, ребенок без элементов, не красавица. Если нет шансов, не обманывайте, потому что восемь долларов для кого-то, может, и не деньги, а для меня не маленькая сумма. Она раскудахталась. «Что же я буду вас обманывать? Причем тут ваше материальное и социальное положение? У него все есть, а нужна ему не смесь звезды Голливуда и Софьи Ковалевской, а нормальная, порядочная женщина». Короче, уговорила меня. Я исунула восемь долларов и отправилась на свидание. «Описывать нашу встречу не буду. Сама все знаешь от начала до конца. Вечером звоню я этой Ксении и говорю». «Зачем же вы меня обманули? Я же вас как женщину просила. Чем восемь долларов вам подарить, я бы лучше ребенку чего-нибудь вкусненького купила». А она мне отвечает, «Агентство за продолжение отношений гарантии не дает и ответственности не несет. Так что материальных претензий не принимаем». «Ну, погоревала я о денежках потерянных, а тут Тамарка и Верка приходят, я им говорю. Девчонки». «У меня не получилось, может, у вас получится. Вы у нас образованные». И рассказала им про эти объявления. Ну, понятное дело, они сразу звонить. И Людмила, и Ксения соловьем заливаются. «Идите, только вас и ждут». Ну и у них получилось такое, что натолкнуло нас на определенные мысли. Бизнесмен сказал, встретившись с Тамаркой, «Хочу помоложе». А с Веркой «Хочу постарше». «Смешно». Девки-то, одногодки. Полковник после свидания с блондинкой Тамарой передал ей через Ксению, что любит брюнеток, а после встречи с брюнеткой Верой, что любит блондинок. Когда мы очередной раз собрались у меня и стали это обсуждать, говорим. Что за хреновина такая? Уж не дурит ли баб? Тамарка у нас башковитая, экономист все-таки, предложила позвать Наташку с верхнего этажа. «Та да, тоже к нам иногда похаживает, только реже. Она у нас замужняя, и муж у нее офицер». Позвали мы Наташку, рассказали ей все и попросили позвонить в Ксению, сходить на свидание к этому полковнику. Наташка с мужем военной жизни хлебнула, а вот Тамарка и предложила, пусть, мол, выпытает, где тот служил. Короче, раскрутит его по мере возможности. Мы даже заплатить за нее собирались, но она отказалась». «Девочки», — говорит, — «мне самой интересно». Сделала Наташка так, как мы сказали. Встретилась с полковником и начала у него выпытывать. «Где, мол, сейчас служите?» «За городом», — отвечает. «А где именно за городом?» — не отстает Наташка. «Вам, девушка, зачем?» — злится тот. «Вы не знаете». Почему же, удивляется Наташка, я много гарнизонов знаю, и отец военный, и брат, и бывший муж. Может быть, вы кого-нибудь из них встречали? Как ваша фамилия? Милейший полковник аж побелел и эдак отрезал. Вряд ли я их знаю. Я вообще тут недавно. В гарнизоне уже не служу, перешел на преподавательскую работу. Куда же? Не отстает Наташка. В военное училище, буркнул он. «Вот в училищах нет у меня знакомых». «А в каком же именно?» Та его вопросами так и засыпает. «Но я же сказал, в училище...» Таких у нас несколько. Кого обучаете?» «Летчиков», — угрюмо бросил тот. Наташка специально сказала, что в училищах никого не знает. В этом самом училище, где летчиков обучают, у нее родной брат преподает. Но ясное дело, звоним брату. Мол, так и так...» «Есть у вас полковник Виктор Иванович? Фамилию не знаем». Тот для пущей убедительности в отдел кадров сходил. «Нет, — говорит у нас такого. — Мы думаем. Может, звание приврал?» И Наташка спрашивает опять. «Нас интересует любой Виктор Иванович, лет сорока пяти». Братец еще раз в отдел кадров звонит ей и заявляет. «Ты что-то путаешь, сестричка? Есть у нас Виктор Иванович, одному под семьдесят, другому тридцать». «Наташка тогда давай описывать внешность этого полковника. И что ты думаешь?» Шура многозначительно посмотрела на Соню. «Нет там такого». «Это еще ничего не значит», — отозвалась Соня, с интересом слушавшая рассказ коллеги. «Он мог просто не захотеть называть место службы, раз женщины ему не понравились». «Вот и я так сказала», — торжествующе произнесла Шура. «Но Тамарка новый способ проверки придумала». Звонит этой Ксении и говорит, «Мы знаем, что вы мошенница, что полковник ваш, и не полковник вовсе, а подстава. И если вы не перестанете людей дурить, то есть не уберете свою рекламу и не разгоните клиентов, милицию на вас натравим. Да так, что не догадаетесь». Та выслушала и не пикнула. «Это о чем говорит?» «О чем?» – переспросила Соня. «Да правда все это. Ты как бы себя вела, если бы на тебя такую клевету возводили?» Наверное, возмущалась бы, кричала, а та не пикнула. Утром уже Верка ей позвонила. и Я, мол, по объявлению о знакомстве. Ксения ей в ответ. «Закрылась наша фирма, я уезжаю и материальных претензий не принимаю». «Поняла?» «Теперь да», — кивнула Соня. «Я тебе хотела доказать подставы эти мужики, бизнесмен и полковник. Им ни одна баба не нравится» а их шефини денежки гребут. «Представляешь, сколько одиноких баб всех видов и мастей на предпринимателей и военного клюнули? Со всего города небось слетелись. А эти сволочи деньги лопатами гребли. Ничем не брезговали. Я же по-человечески просила. Нет шансов, не обещайте. Не берите деньги. У меня ребенок. Гады. Ладно, пойдем. Засиделись тут с тобой и даже не пообедали». Шуров встала со скамейки. «Это я тебе к тому так подробно рассказала, чтобы не переживала ты по поводу своего образования и газетным объявлениям доверяла как можно меньше. Мы с девчонками ищем другой способ знакомства. Тамарка у себя интернет поставила. Будем через него пытаться. Хочешь? Присоединяйся!» Выслушав горестный рассказ коллеги, Соня в который раз отметила, что не испытывает жалости. Идя на рабочее место, мысленно подсчитывала, сколько могли заработать мошенницы. Восхищалась и критиковала их одновременно. «Нет слов. Бизнес беспроигрышный. Сколько на свете одиноких баб? Наобещаешь им с короба, Побегут, как миленькие, и заплатят. Если бы не случайное совпадение, гребли бы эти Людмилы и Ксения при помощи своих подстав деньги лопатой. У них же таких огрехов не будет». Софья Канавина знала, каким бизнесом займется с сегодняшнего дня. Готовясь к деятельности свахи-мошенницы, Канавина прежде всего приобрела мобильный телефон. Пришлось продать золотое кольцо, подаренное Васей, но женщина считала, что все затраты окупятся с лихой. Кроме того, в ее планы входило обзаведение помощницей. Она собиралась выходить на встречи только с клиентами мужского пола с женщинами отправиться на встречу тогда, когда будет на сто процентов уверена. Они нигде не пересекались, не пересекутся, общих знакомых не имеется. Следующий шаг — запись в самую крупную в городе библиотеку. Соня давно не читала книг. Это занятие с юных лет не казалось ей увлекательным, но, как говорится, всему свое время. Женщину не интересовали приключения, детективы и женские романы. Она брала книги по психологии, пытаясь ответить на мучившие ее вопросы, как в процессе разговора составить психологический портрет собеседника, воздействовать на него и добиться нужного результата, как, допустим, те же цыгане. Сто раз скажешь себе при их виде «Уноси ноги, не разевай рот» и выкладываешь денежки, слушая незатейливую болтовню. Получив некоторые сведения, Соня решила применить их на практике. Она дала объявление об оказании услуг по знакомству в одной из городских газет, указав мобильный. И в первый же день ей позвонило десять женщин. Канавина поговорила с каждой и сразу отмела пять клиенток. Проанализировав разговоры с остальными, новоявленная сваха отмела еще двух. Голоса показались ей знакомыми. Остальным трем она назначила свидание в разных концах города. Увидев женщин при встрече и еще раз поговорив с ними, Софья сделала вывод. Ее предположения насчет них оказались правильными. Перед ней оказались типичные лохушки, до смерти желавшие найти мужика и готовые выложить какие угодно деньги. Они преданно смотрели ей в глаза, и уши слышали то, что мечтали услышать. Сегодня Канавина была в хорошей форме и выдавала просто перлы красноречия, рекламируя и свою деятельность, и своих клиентов мужского пола. Бедняжки не сомневались ни секунды. Сейчас эта женщина совершит чудо и поможет им связаться с заждавшимися их красивыми, обеспеченными, респектабельными мужчинами. Соня сунула каждый листок со списанными с телефонного справочника телефонами, наобещав встречи с прекрасными принцами, взяла за каждый номер 5 долларов и упорхнула. Естественно, стартовый пакет мобильного после этого был похоронен в недрах ближайшей помойки. Однако сиение означало, что Канавина не повторяла больше подобных операций. Ей нечего было бояться, но... Такой мелкий размах даму не устраивал. Ей требовалась помощница. Таковой стала студентка заочница Ира, учившаяся на платном отделении института. Девушке недавно исполнилось 19, на прилично оплачиваемую работу она устроиться не могла, семья ее была ниже среднего достатка, и Ира втайне подрабатывала проституцией. Соня узнала об этом случайно, поговорила с девушкой, дала слово молчать, предложив ей работу, как она выразилась, почище, хоть и доходом сначала поменьше. Ирину тяготило ее вынужденное занятие, и она с радостью согласилась. Ее обязанности заключались в том, что ей предстояло встречаться с теми женщинами, в которых Канавина сомневалась, вдруг она их знает. Соня сняла комнату. В читальном зале библиотеки она не один день просматривала газеты с объявлениями о сдаче. Одно ей показалось странным. Соня обратила на него внимание, потому что его давали уже полгода. Чем же плоха жил площадь? Канавина отправилась по указанному адресу и выяснила причины. Комната сдавалась одинокой пожилой женщиной вместе с этой самой женщиной, которая до обеда работала уборщицей в магазине. Этих крох вместе с пенсией едва хватало. Пенсионерка дала объявление в газету, надеясь, что какая-нибудь бедная студентка согласится за низкую цену на такой вариант. Однако все отказывались. Квартира находилась почти на окраине, транспорт ходил плохо. Старушка уже отчаялась найти постояльцев и стала подумывать о продаже квартиры и покупке коммуналки, как вдруг ей привалило счастье в лице Канавиной. Соня собиралась снять жилье на те полдня, когда пенсионерка работала в магазине, но платить столько, сколько та хотела. Женщины договорились. Так у Канавины и ее помощницы появился свой офис. Обставив все таким образом, новоявленная сваха дала объявление сразу в несколько газет, уведомляющие одиноких жительниц и жителей о том, что недавно открывшееся брачное агентство «Регина» избавит их от одиночества. Как женщина и предполагала, от желающих отбоя не было. Однако Софья не сразу назначала им встречи, а сначала записывала все необходимые данные — рост, комплекция, место работы и телефон. Каждому клиенту она обещала перезвонить и договориться о встрече. Ее смущало лишь одно — Женщин было огромное количество, и все они просили достойную пару с высшим образованием и хорошей работой. Мужчин же оказалось гораздо меньше, и они обращались в агентство с единственной целью — найти женщину, которая бы их содержала. Такой подтекст Софья прочитала в их рассказах о себе и местах их работы. Даже не видя ни одного, женщина сделала вывод, что такого, который смог бы быть достойной подставой, не найдет. Слишком примитивным казалось ей их мышление. Тем не менее, она решила встретиться с ними. А пока, составляя картотеку и записывая в нее данные будущих клиентов, усиленно думала, как все-таки устраивать встречи и брать за это деньги. Ни одна из позвонивших женщин не согласится на свидание с имеющимися у нее мужчинами. Это ясно? Канавина припомнила разговоры с клиентками и их пожелания. Бизнесмен, военный, ученый, моряк. Вот от этого и можно оттолкнуться. Скажем, шофера и продуктовой базы можно отрекламировать как начальника отдела снабжения. Есть. Следующий занимается мелким ремонтом машин. Отлично. Чем не бизнес, так и запишем. Предприниматель со своим автосервисом. Третий — матрос на речном пароходике. Вот вам и моряк за гранплавание. Четвертый — шофер воинской части. Есть и военный. Канавина встала из-за стола с хорошим настроением. В ее агентстве теперь кого только не было. На своем первом мошенническом шаге Софья хорошо нагрела руки. Она продавала телефоны по 10 долларов за штуку, говоря, «Да, у меня дорого, но зато какой контингент! Разве необеспеченный человек заплатит такую сумму?» И одинокие женщины шли к ней и платили за некачественный товар. Когда недовольные стали звонить ей, она бойко отвечала, «Не знаю, он мне представился так, а вам сказал другое?» «Что вы говорите? Нет, деньги я возвращать не буду. Вы платили мне за телефон, и я вам его дала». Позже Соня еще больше обнаглела и давала телефоны, списанные из телефонной книги, даже не озаботившись узнать, чьи они. Иногда в газеты давали смелые объявления, типа «быстрое знакомство с обеспеченным». Казалось бы, любой прочитавший будет смеяться, Но одинокие женщины не смеялись и платили по 50 долларов. Соня встречалась с клиенткой, брала деньги, спрашивала, с каким мужчиной та хотела бы познакомиться, набирала телефон Ириного брата, игравшего у нее иногда роль подставы. На постоянную работу тот не соглашался, однако периодически помогал. Тот знакомился с женщиной, представляясь тем, кого клиентка хотела видеть, но потом говорил, что женщина ему не подходит. Канавина действовала с таким размахом, с такой смелостью, что Ирина запаниковала и стала спрашивать хозяйку, не пора ли свернуть дело, пока до них не добрались, милиция или налоговая. Хозяйка в ответ лишь смеялась. «Милиция? Налоговая? А кто туда пойдет? Ну, давай представим, что наши клиентки сделают это. И что они скажут? Кто видел, как мне давали деньги? Я лично за этим очень слежу». «Я не слежу», — упавшим голосом произнесла Ира. «А тебя я знать не знаю. Какая-то девушка действует от моего имени, называясь моей помощницей», — уверенно продолжала Софья. «Значит, нас могут вычислить?» — беспокоилась Ирина. «Да кому мы нужны? У них не раскрыто убийство, а они на нас облаву будут организовывать. Глупее не придумаешь. Ну, пожурят дамочек за то, что верит всякому объявлению. На этом дело и кончится». Только дамочки у нас не такие уж глупые. Они ситуацию тоже проигрывают и не захотят быть посмешищем. Не бойся. Она ласково погладила девушку по спине. Все будет хорошо. Однако, успокаивая Ирину, Канавина понимала. Скоро придется менять стиль работы. Ей, конечно, надо будет уйти в подполье хотя бы на время. Да и помощнице это тоже не мешало бы сделать. Ах! как необходима сейчас хорошая подстава, вроде тех, кто так обдурил ее в брачных агентствах Людмилы и Ксении. Но такого мужика ее контора пока не имела, а Ирин брат уже категорически отказывался выполнять поручения. Софья стала подумывать о том, чтобы свернуть агентство, выехать в подмосковные города и немного почистить тамошних одиночек. Как вдруг однажды ей позвонил мужчина. Наслаждаясь его красивым низким голосом, слушая его рассказ, Канавина подумала, что очень хочет сама встретиться с ним. Возможно, это тот, которого она так долго искала.